Безумцы! Сумасшедшие, одержимые! Даю вам слово, профессор, их еще сошлют на чертов остров, и они там поубивают друг друга. Да это бог, Глайфен сказал Вольфганг из своего угла. Была уже поздняя ночь. Чешскому президенту они, должно быть, всыпали яд вино, а может быть, они его усыпили хлороформом, «Скандал за скандалом! Вот увидите, профессор, завтра из Праги по телеграфу раздастся крик о помощи, как в свое время из Вены. Бьюсь об заклад. На что хотите? Ложь, обман, коварство, низость, куда ни глянь». «Пейте, Гляйхен!» — сказал Вольфганг и громко рассмеялся, когда тот в отчаянии воздел руки к небу. Гляйхен, всегда спокойный и превосходно владевший собою, сегодня был в бешенстве. Он ходил большими шагами по мастерской и говорил громко, отчетливо, точно перед многолюдным собранием. Он скандировал каждый слог, каждый звук, в каждом его слове чувствовалась искренняя глубокая убежденность. Его серые непроницаемые глаза, в которых обычно только тлел огонек, запылали, когда он продолжал, подлецы, что они сделали с немецким народом. Они раскололи его Но национал-социалистов и беспартийных, которые хотят отмежеваться от этого позора, раскололи по религиям и расам. Вместо того, чтобы развивать положительные черты в народе, они потворствуют всем дурным, ложному национализму, фетишизации мундира, тщеславию, страсти к орденам, патологической потребности во внешнем блеске, милитаристскому честолюбию. Гляхин остановился и в отчаянии тряхнул седой головой. «Мы тоже катимся в пропасть, профессор!» — закричал он. «И никто никогда не узнает, как безмерна наша боль, наша печаль! Никто! Никогда!» И тем не менее, продолжал гляхин помолчав, «этот король всех мошенников, у которого нашлась одна единственная оригинальная мысль вновь ввести телесное наказание», мог сделать с нашим народом нечто великое. Он мог сделать его самым просвещенным, самым добрым, великодушным и творческим народом, которому никто в мире не отказал бы в уважении. И тогда этому человеку воздвигли бы памятник в небесах, а теперь этому подлецу воздвигнут памятник в преисподней. Трагично. «Трагично, невообразимо трагично!» Гляхин устало опустился на стул и стал ерошить волосы. Мастерская скульптора была жарко натоплена. Но вокруг старого крестьянского дома в этот вечер бушевала метель, и когда ветер сотрясал оконные рамы, в комнату врывался ледяной воздух, и лампа качалась под потолком. Вольфганг забился в темный угол и полулёжа в низеньком потертом кресле курил свою Виргинию. Рядом с ним возвышалась фигура в человеческий рост, в полумраке казавшаяся почти белой, юноша, разрывающий цепи. Жюри Мюнхенской выставки отклонило эту работу под каким-то смехотворным предлогом. Неудивительно, что у Вольфганга было далеко не радостное настроение. Вкусы в стране теперь определялись бездарностями и тупицами. Новый порыв ветра с такой силой потряс окно, что в комнату сквозь щели пробилась снежная пыль. Вольфганг вышел из своего угла, перешел в полосу света и поставил на стол новую бутылку вина. «Напьемся до пьяна, друг мой!» — воскликнул он. — Только пьяным и можно еще жить в этой стране. Да — Да-да, напьемся, профессор, — согласился Гляйхин и опорожнил до дна свой бокал. — Ничего другого эти подлецы не оставили нам. Немного погодя он продолжал. — Я, кажется, еще не говорил вам, что гестапо вчера конфисковало мою пишущую машинку. Вольфганг испуганно взглянул на него и, потрясенный, воскликнул, «Что вы говорите, гляхин гляхин успокоительно рассмеялся, «Не бойтесь, профессор, столько ума, сколько у гестапо найдется еще и у меня». Но Вольфганг долго не мог успокоиться. «Будьте осторожны, гляхин попросил он, — «вы не знаете всего коварства гестапо, самый ничтожный промах и голова с плеч». Тогда и с неизвестным солдатом будет покончено. «Это-то я знаю», — засмеялся Гляхин и задумчиво добавил. «Представляете вы себе, сколько сейчас в стране людей, ведущих подпольную борьбу? Нет, не представляете. Сотни и сотни. А что знает об этом мир? Ничего». Что знает мир о десятках тысяч людей, которые гибнут в тюрьмах? Ничего. Разве что изредка в газете промелькнет коротенькая заметка, что тот или другой застрелен при попытке к бегству. Больше нам ничего не сообщают. Но мы, профессор, знаем, этот застреленный один из неподкупных, один из непримиримых. Не будем терять надежды, Гляйфен. — ответил Вольфганг и достал из шкафа еще одну бутылку. — Нам еще рано впадать в уныние. Выпьем за лучшее будущее. За лучшее будущее. Оба молчали, прислушиваясь к порывам ветра. Время от времени на чердаке раздавался треск или где-то в саду откалывался сук и глухо ударялся о землю. Гляйхин сидел, мрачно глядя в пространство. Иногда он отпевал глоток вина и снова смотрел в пол. Наконец он заговорил. «Одно только мне не ясно, профессор, почему демократические страны не порвали всякие сношения с этим королем мошенников сразу после того, как он ввел войска в Рейнскую область? Почему? Их протеста было бы достаточно». Им-то ведь были известны скандальные подробности поджога Рейхстага, о которых ничего не знал немецкий народ, о которых не знает и поныне. Они знали, что в Германии власть захватили преступники. Почему они не предостерегли немецкий народ? Почему позволили ему слепо ринуться навстречу гибели? Теперь они денно и нощно говорят о гуманности и человечности». В глубине души они ведь были убеждены, что этот король мошенников ввергнет Германию в пропасть. Или они хотели уничтожение Германии? Выходит, что так? Вот чего я не понимаю, профессор. Вольфганг не отвечал. Он уснул. Занималось утро. Гляйхен еще долго говорил, хотя и не получал ответа. Передавать по радио трогательные рождественские стишки и народные песни и до смерти избивать дубинками социалистов. Эта банда подлецов верна себе во всем. Позор и стыд. Стыд и позор, — сердито говорил он, но голос его становился все тише и тише. «С каждым днем мы все глубже погружаемся в болото лжи и разложения». Уже шепотом пробормотал он, «Я вижу день гибели!» Наконец он совсем смолк. Они оба заснули, лампы в мастерской продолжали гореть, вокруг дома бушевала метель. Как и у всех людей, у Фабиана были свои удачные, счастливые дни. В одно апрельское утро он проснулся в особенно веселом и радостном настроении. Он отлично выспался и, открыв глаза, понял, что ему снилось Кристо. Во сне он так отчетливо видел перед собою ее лицо, как никогда не видел его в жизни, и даже когда он проснулся, оно все еще стояло перед ним. Улыбка Кристы — вот с чего начался этот день. На улице он стал вспоминать, о чем они говорили во сне. Криста поздравляла его с производством вобер воберштурмфюреры. Кто-то написал ей об этом. «Еще немного терпения», — сказала она ему. «Одна римская гадалка предсказала мне, вы выйдете замуж за красивого человека, который станет министром в своей стране». И они оба долго-долго смеялись над этим. Солнце сияло и сильно грело, хотя было еще только начало апреля. Фабиан решил пойти в контору пешком. Он раскланивался со знакомыми, и они почтительно отвечали на его приветствие. Все сегодня выглядело необыкновенно свежим и хорошо вымытым, вероятно, от того, что светило солнце. В конторе его ждал маклер, занимавшийся вокзальной улицей, Общество «Земельные фонды» уже скупило множество участков, некоторые из них по смехотворно дешевой цене, и теперь Маклер предлагал еще несколько выгоднейших сделок. Так или иначе, но общество «Земельные фонды» еще будет делать большие дела. Фабиан подсчитал, что он заработает на этих операциях свыше миллиона. «Нет, криста не за бедняка выйдешь ты замуж». Не исключено также, что твой суженый станет министром. Почему бы, собственно, и не исполнится предсказанию римской гадалки? В 11 у него было дело в суде, и он выиграл его. Да, сегодня все шло великолепно. Затем он поехал на часок за город подышать свежим воздухом. Солнце все еще светило и сияло. У железнодорожного переезда возле завода Шельхаммеров ему пришлось долго ждать. По путям проходил нескончаемый товарный состав. Фабиан считал 30 вагонов. Что вез этот поезд? На платформах стояли танки. Навехонькие танки, одинаково окрашенные в серый цвет. Он видел это собственными глазами, хоть они и были прикрыты толстым брезентом. Картина «Милое сердцу Фабиана». Несколько дней назад ему рассказали, что на швейной фабрике Вурмзера делают снаряды. В три смены. Со всех рабочих и служащих взяли подписку о сохранении тайны, и все же весь город знает об этом. Да, у Вурмзера делали снаряды, и на ткацкой фабрике Лангер и компания тоже, и где-то еще он уже позабыл где Что же, значит, армия вооружается, это хорошо, с Версалем покончено. После обеда он поехал к Дворцовому парку и велел шоферу остановиться у ворот в стиле барокко. Дворцовый парк стоял еще голый. Липы отбрасывали на расчищенные аллеи, растрепанные, похожие на метлы тени. На газоне перед домом садовника выделялись одинокие крокусы, желтые, как яичный желток, и лиловые. У самых дверей кучками цвели подснежники и светло-желтые карликовые тюльпаны. Фабиан неторопливо пошел по главной аллее. На кустах уже набухли почки, кое-где даже пробивались листья, а рядом стояли еще совсем мертвые кусты, но если царапнуть ногтем ветку, то видно было, что она уже зеленеет, наливается соком и жизнью. И липы, казавшиеся безжизненными, уже покрылись почками. Сомнений быть не могло, как ни сурова была зима, на смену ей шла весна. Еще месяц, и Кристо опять будет в городе, и его жизнь снова получит смысл и содержание. Только любимые, — думал Фабиан, — обогащают жизнь. Без них она бедна и призрачна Криста обещала написать ему подробнее, и выражать нетерпение было бы недостойно. Так или иначе, он твердо решил, возможно, скорее жениться на кристи чтобы никогда уже не расставаться с ней. Вот уже с месяц, как он присмотрел красивую виллу, которая, несомненно, придется по вкусу Кристи. Пожалуй, она немножко великовата, но у них будет достаточно средств, чтобы держать столько прислуги, сколько понадобится. Практика и всевозможные финансовые операции давали ему солидный доход, да и Криста, вступив в брак, принесет с собой крупное состояние, не то что в свое время Клотильда с ее заложенными и перезаложенными четырьмя домами. На обратном пути он прошел мимо дома Кристы. Все ставни были закрыты. Небольшой палисадник выглядел по-зимнему запущенным, на кустах висели увядшие листья. Но Нерон уже был здесь, и с прыгал у решетки, его светлые глаза так и сверкали. Фабиан окликнул собаку, и она тотчас же радостно заверяла хвостом и стала тереться головой о решетку, так что Фабиан смог погладить ее. Нейрон бежал за ним до соседнего участка, с нетерпением залаял, когда Фабиан пошел дальше. Он еще долго слышал лай. Хорошее предзнаменование. Вернувшись к себе, он нашел на письменном столе телеграмму от Кристы. «Возвращаемся. 6 мая. Помните, что нам предстоит большой разговор», — телеграфировала она. Телеграмма опьянила его. Он, как гимназист, покрывал ее страстными поцелуями. криста тоже думала о предстоящем разговоре. Он открыл окно и долго смотрел в темную ночь. На небе была видна только одна большая звезда — звезда Кристы. Воистину он достиг сейчас вершины своей жизни. От счастья Фабиан не мог заснуть. Он спустился в ресторан и заказал бутылку шампанского. Росмайер только что проводил последних посетителей. Вид у него был довольный. Фабиан пригласил хозяина распить с ним шампанского. — Я получил добрые вести по телеграфу, — весело сказал он. — Выпейте со мной, Росмайер. Хозяин гостиницы сел и пригладил жидкие волосы, закрывавшие шишки на его голове. — Благодарю, — сказал он. «Вы сегодня, я вижу, в превосходном настроении, Росмайер. Он, наконец, заплатил по счетам?» Ресторатор покачал головой. «Нет, он все еще не заплатил, а уже подходит время платить проценты по закладным. Но меня это теперь не тревожит. Вот видите, что я вам говорил? Я стал смотреть на все с иной возвышенной точки зрения, как вы мне и советовали». — продолжал Росмайер. — Ведь дело и правда идет о вещах куда более значительных. А кроме того, банки дают мне сколько угодно денег, и ротмистер Мэн запросил, не хочу ли я приобрести гостиницы в Карлсбаде и Мариенбаде. — Карлсбаде и Мариенбаде? — Да, все гостиницы, принадлежащие евреям, будут конфискованы. Я собираюсь съездить туда на будущей неделе. И привести себе десяток другой ящиков с серебром и хрусталем. Гауляйтер выдаст мне соответствующее разрешение. Вы же знаете, что за последние годы у меня перебито и украдено много посуды.